Глава 541. Выслеживание. Гаррис вышел из таверны. Худой мужчина с двумя тяжелыми мешками в руках последовал за ним. Вообще Гаррис хотел сам понести мешки, но попал в неловкое положение, узнав, что переоценил свои силы. Тем не менее, он был уверен, что Цзюю предоставил настоящее золото, без всяких посторонних примесей. А «Это означало, что у него будет 20 тысяч золотых монет!» Гаррис хоть и являлся управляющим торгового союза «Лайм», его средний ежегодный доход был не слишком высокий, а повседневные расходы были немаленькие. Чтобы скопить 20 тысяч золотых монет, пришлось бы работать не меньше 10 лет. Такой суммы хватит, чтобы нанять несколько сотен киллеров. Гаррис невольно остановился и тихо спросил. «Что думаешь?» Худой мужчина был самым доверенным лицом Гарриса, а также весьма сильным экстрадинаром. Если бы Гаррис когда-то не спас ему жизнь, этот экстраординар не следовал бы все время за ним и не служил ему. «Очень силен. В глазах худого мужчины читался трепет. «Сказать по правде, я не разглядел, насколько он силён». Уголки глаз Гарриса дернулись несколько раз. Он знал, какой феноменальной интуицией обладает его доверенное лицо, которое могло заранее почувствовать приближение опасности. Этот человек еще лучше разбирался в людях, и ни за что не стало бы попусту чесать языком. Он сказал, что Дзои причем причём даже не смог определить, насколько именно, и Гаррис не смел ставить эти слова под сомнение. На самом деле, когда ранее Бон обратился к нему, тот тоже намекал на могущество заказчика. При мысли о том, что будет, если оскорбить такого могущественного заказчика, по телу Гарриса пробежали мурашки, а недавно возникшая в его голове коварная идея бесслюдно испарилась. «Идём, надо как можно скорее выполнить поручение этого господина!» Реальность показывала, что деньги время обладают невероятной силой. Спустя полчаса Гаррис со своим доверенным лицом вернулся в таверну. Вытерев жирного лица, он вежливо сообщил Цзуи. «Для меня была часть выполнить ваше задание». Гаррис разузнал у одного посвященного человека из гарнизонных войск Винтерфелла и Кендис, Кэндис, то есть Гуэнси. Будучи китаянкой, притом очень красивой девушкой, Гуэнси имела некоторую известность в гарнизонных войсках Винтерфелла Получить общую информацию они не составляло труда, но совсем другое дело выяснить кое-какие тайны. Гаррис израсходовал большую часть золотых слитков ДЗИ, чтобы получить полезные сведения. Три дня назад Гуэнси вместе с боевым отрядом наземных драконов, что относился к гарнизонным войскам, покинула Винтерфелл и до сих пор не вернулась. Говорят, этот боевой отряд сопровождает археологический отряд, который отправился на поиски легендарного храма Арада. Гаррис приглушенно говорил. Кто-то однажды заявил, что храм Рада находится где-то на возвышенности Пама, но неизвестно, правда ли это. Три дня назад храм Арада? Цзэй вдруг вспомнил случай на китайско-европейском рейсе. Он тогда заполучил своеобразную золотую монету. После того, как он влил в нее свою силу, она показала пирамиду. Владелица монеты, Наташа, сообщила Цзэй, что ее наняли, чтобы она доставила это происходившую из дикого мира и скрывавшую в себя ценную тайну монету в европейский папский двор, и отдала папе Филлипсу. В монете хранился секрет вечной жизни нетлянности. В тот момент завис насмешка отнесся к этому, не веря, что в диком мире существует секрет вечной жизни нетленности. в итоге он вернул Наташе монету. Не является ли пирамида, что показала монета тем храмом Арада, на поиске которого отправилась Гуэнси с боевым отрядом? завис считал, что это вполне возможно потому что Папа Филлипс как раз являлся хранителем мирового камня Огненного Креста и тоже был способен активировать золотую монету. Эдзуи быстро соединил несколько фактов воедино и получил полную картину. Он детально вспомнил те изображения, что показала монета, после чего обратился к Гаррису. «Мне нужна карта. Чем подробнее будет карта, тем лучше». У торговых союзов не могло не быть карт. Чем могущественнее торговый союз, тем больше детальнее у него карты. В конечном счете Гарри сдал Дзуи карту, где имелась также возвышенность Пама. Хотя по меркам мира Земли данная карта походила на средневековую вещь, Дзуи этого было вполне достаточно. Изображений в его памяти хватит, чтобы отыскать ту пирамиду, то есть рада. Спасибо. Дзуи убрал свёрток бараней кожи и обратился к Гаррису Суибонну. Благодарю за вашу помощь. Если будет суждено, еще увидимся. Да только судьба могла бы свести их снова вместе. Если ничего неожиданного не произойдет, то после того, как Цзуи отыщет Гуэнси, он отправится в Дикую Крепость и впредь вряд ли вернется в Винтерфелл. Попрощавшись с обоими людьми, Цзуи покинул Таверну, а затем и Винтерфелл, после чего освободил Грифона из Значка Канады. В путь! Сидя на Грифоне, Цзуи поднялся в воздух и, ориентируясь по карте, полетел к возвышности Пама. Возвышность Пама располагалась к северо-западу от Винтерфолла, всего в нескольких сотнях километров от этого оживленного белого города, но ее площадь была гигантской, формально её делили между собой зверолюди и эльфы. А в действительности же большая часть этой территории была безлюдной. Эдзуида до наступления ночи добрался до границы возвышности Пама, но дальнейшие поиски было сложно проводить. Изображения золотой монеты были показаны с глаз того, кто находился на Земле, Это было совсем не то, что наблюдать с воздуха, кроме того, стояло другое время года. Поэтому утром следующего дня Зуи, оказавшись на возвышенности, отказался от полета на Грифоне и отправился пешком искать изображения, что сохранились у него в памяти. Он раз за разом обращался к этим изображениям и сопоставлял их с тем, что видел перед собой, причем время от времени проводил поиски в небе с помощью крыльев света. Наконец, во второй половине дня он кое-что обнаружил он обнаружил следы, оставленные боевым отрядом. Точнее будет сказать, следы наземных драконов. Наземные драконы являлись низкоуровневыми зверями Дикого Мира и по внешности напоминали огромных ящериц. Каждая особь имела четыре коротких, толстых и сильных конечностей и обладала высокой грузоподъёмностью. После украшения наземные драконы становились более трудолюбивыми, они передвигались достаточно быстро и служили отличным транспортом. Поскольку один взрослый наземный дракон весил от 4 до 5 тонн, то оставленные именно на земле следы были очень четкие. Они, словно дорожные знаки, показывали Дзуи в каком направлении следует двигаться. Теперь Цзуи стало намного проще. Главное – следовать по следам, и тогда не заблудишься. Хоть он и не пользовался Грифоном, его скорость передвижения по-прежнему была необычайно высокая. Даже сгустившиеся сумерки не могли помешать ему двигаться дальше. На рассвете следующего дня пробродивший всю ночь в лесу наконец-то увидел пирамиду в ущелье. Храм Арада.